Глава восемнадцатая. Подойдя к дому, хронометр обнаружил стоявших на улице хозяев. Взявшись за руки, они ожидали появления гостей на пороге. «Где он?» «В доме никого нет, ваша точность», — склонил голову Брок. «Ни нашего гостя, ни второго, который, как вы сказали, сюда недавно вошел». «В смысле нет? А где же они? Мы не знаем». Магда смотрела второй этаж, я проверил первый и подвал, в доме пусто. Окна тоже никто не открывал. Их не смогли бы потом запереть за собой. Го повернулся к своей свите. Ну, никто не отходил от дома в вашу точность. Мы бы это заметили. Так. Осмотреть дом. Топот ног. Свита бросилась исполнять указания и уже через несколько минут подтвердили слова хозяев. В доме никого нет. Я чувствую, хронометр обвёл присутствующих тяжёлым взглядом, что кто-то не говорит мне всей правды. Ложь хронометру тяжкое преступление. У вас есть минута. Я жду. Магда попятилась и прижалась к брогу, который обнял её, стараясь защитить. Минута прошла. Я жду. Тишина. Свита попятилась назад. Они-то хорошо себе представляли, чего ждать от своего шефа. Ну, Брок обхватил плечи Магды. Бах! И чуть пониже циферблата в её теле возникло рваное отверстие. Что-то жалобно звякнуло внутри, ноги будильника подкосились, и она осела на землю. Тебе по-прежнему нечего мне сказать. Брок наклонился и взял из холодной руки когда-то яркую, а ныне совершенно выцветшую ленту. Поцеловал руку неподвижного будильника и выпрямился. Мне нечего тебе сказать. Бах, стоявший у окна Антон, сжал кулаки. На его глазах расстреливают тех, кто дал ему кров и пищу. Был добр и старался ему помочь. А он? Он стоит у окна и ничего не может сделать. Мальчик обвёл глазами комнату. Схватив стоявшую в углу лопату, он рванулся к двери, но был остановлен шестерёнышем. Он попросту тебя застрелит, как этих двоих будильников. Или тебя свяжут по рукам и ногам, так и потащат куда им надобно. И получается, что они погибли напрасно. Я прав? Лопата глухо брякнула об пол. Антон сел прямо там, где стоял. Но что же нам делать? Мы вне кольца сцепления. Надо уходить. Куда и как они дальше шли, Антон потом так и не смог вспомнить. Пришёл в себя он только в каком-то полуразрушенном строении. Шестерёныш сидел рядом и открывал банку с огурцами. Где это мы? А тебе-то не один ли хрен? Ты ведь всё равно этих мест не знаешь, проворчал мальчишка, рассматривая какую-то старую и потрескавшуюся чашку. Ладно, пойдёт на пару раз. И он плеснул туда воды из банки. Пей. Машиналино мальчик съел пару огурцов и выпил воды. Перед его глазами всё ещё стояло зрелище лежащих навзничь будильников, а в ушах отдавался эхом звук выстрела. Почему он их так? Хронометр ты? Сразу понял его спутник. Потому что может. Он власть и обязан всегда поддерживать уважение к себе. «Это уже не уважение? Это страх? Тем лучше, — пожал плечами шестерёныш. Боится, значит, уважает. Ещё когда сказано». Антон поправил лямки вещмешка, переложил поудобнее банки. При этом его рука на что-то наткнулась. «Это ещё что?» «Свёрток, который отдала Магда». Нетерпеливые руки развернули тряпицу. Кулон на тонкой цепочке. «Лера!» Это её вещь. И сразу же, словно что-то щёлкнуло в голове, будто повернули какой-то выключатель. Как же он мог забыть? Лера. Он же и попал сюда в попытке её отыскать. Что это у тебя? Из-за спины протянулась рука и взяла кулон. Интересная штука. Где взял? Сбиваясь и путаясь в словах, Антон торопливо рассказал своему спутнику об обстоятельствах попадания сюда, о пропавшей сестре в своих поисках. Он говорил и говорил, совершенно не обращая внимания на реакцию шестерёныша. А тот сидел молча, уставившись куда-то в точку на полу, и ничего даже и не переспрашивал. Мальчик остановился только тогда, когда на улице уже стало темнеть. «Всё?» — поднял голову его спутник. «Да, хорошо». Я тебя понял. Ложись пока. Тебе надо передохнуть. А я, я кое-куда схожу. Надо бы надобыть еды и заодно кое-что выяснить. Есть ещё один вариант, как увидит часоглавы. Надо победить в конкурсе. Тогда не надо будет пробираться по всяким там шахтам и лестницам. Вот я и узнаю, как это лучше сделать. И он кивнул в угол, где из каких-то досок и тряпок было сооружено подобие кровати. Крыша тут ещё цела, дождя можно не опасаться. Поспи. Стоило коснуться головой импровизированной подушки, как Антон тотчас же провалился в сон. Когда он открыл глаза, то какое-то время лежал неподвижно, собираясь с мыслями, потом рывком сел и оглядевшись по сторонам, увидел на сером фоне окна тёмный силуэт своего спутника. Проснулся? Да. Шестерёныш спрыгнул с подоконника, И подойдя поближе, опустился рядом. Значит, так. Из его слов стало понятно очень многое. Антона ищут, пока его одного. На перекрёстках уже расклеены соответствующие объявления. По-видимому, из-за неуклюжести бюрократического механизма второй бежавший в списке ещё не включён, но так или иначе, а появляться на улицах гостю небезопасно. Поймают сразу же. ну или как минимум донесут о его месте нахождения. Так что прежний вариант войти во дворец более не реален. Но есть и ещё один способ. В самое ближайшее время состоится конкурс на самое красочное описание производственного процесса. Какого именно неизвестно, это будет назначено судьями. По традиции все участники конкурса считаются личными гостями самого правителя. их никто не имеет права задержать. Более того, каждый участник конкурса может попросить личной аудиенции с часоглавом. Как правило, этой привилегией никто не рискует воспользоваться. Считается, что работу такого соискателя судьи будут рассматривать особенно тщательно, и никто не хочет проиграть. А каков приз на этом конкурсе? Призов было два. Первый — это повышение в ранге сразу на две ступени, и второй, который получить было существенно сложнее, ибо его не выдавали просто так. Победитель мог рискнуть и объявить о своем участии во внеочередной лотерее. Разыгрывался уже полученный приз и возможность годового проживания в столице. На всем готовом и в ранге хронометра как минимум, а то и бригета. За год соискателю предлагалось найти свое место в высшем обществе, И тогда все временные привилегии становились постоянными. А если нет, тогда путь назад, туда, откуда пришёл. Правда, на такое отваживались немногие. Вернуться оттуда, признать, что ты был настолько беспомощен, что не сумел удержать в руках то, что тебе свалилось свыше, проще уж помереть в красивой квартире. А если соискатель проигрывает в лотерею, он теряет всё. и выигранный приз в том числе. Мало кто такой способен пережить, сам понимаешь. И что же? Есть такие, хмм, лопухи, кто рискует сыграть. Практически все идут на этот риск. Антон какое-то время молчал, потрясённый словами спутника. Ну а мне-то с того какой толк? Ближайшая комиссия по приёму заявок находится отсюда в часе пути. Мальчики осторожно выглянули из-за угла. Небольшой дом, пара прохожих будильников, куда-то спешащих по своим делам, и никого более. «Странно», — пожал плечами Антон. «Я всегда думал, что такие места как-то должны охранять». «От кого?» — удивился его спутник. «Впрочем, я могу сходить и выяснить». И не откладывая в долгий ящик, он тотчас же вывернулся из-за угла и, сунув руки в карманы, потопал к нужному дому. Его никто не останавливал и не окликал, Прохожие, окинув его мимолётным взглядом, торопились дальше. Вот он поднялся на крыльцо, толкнул дверь и исчез внутри. Несколько минут его не было, потом он вновь появился на улице, что-то на свистя. Да там вообще почти никого нет. Сидят двое ходиков и будильник-секретарь. Я спросил, можно ли записаться на конкурс? Так они даже обрадовались, мол, я первый за несколько дней. «Расстроились, когда я сказал, что просто выясняю условия для участия в состязании», — рассказывал шестереныш, поудобнее устроившись на большом камне. «А на внешность твою они внимания не обратили?» «И что не так с моей внешностью?» «Ну, ты же не будильник и не хронометр, да и к ходикам тебя отнести нельзя». «А-а-а», — махнул он рукой, «им все равно». Это не входит в их предназначение. Они исполняют только эти, раз и навсегда установленные функции. Их никто не уполномочивал разбираться во внешности соискателей. Всё равно, покачал головой Антон. Тут всё так зарегламентировано, далеко не всё. Я-то тут уже сколько живу, и смею тебя уверить, это только кажется. Так что, идёшь? Старший из Ходиков прекратил разговор и повернулся в сторону вошедшего. «Рад приветствовать соискателя. Вы пришли, чтобы подать заявку?» «Да», — кивнул мальчик. «Ваше имя?» «Антон». «Ещё что-нибудь сообщить желаете?» «Эм, -э нет». «А что ещё надо?» «Где расположен ваш дом?» Это мальчик помнил. Адрес дома будильников он заметил сразу же, ещё в первый день, его и назвал. Вторые часы важно кивнули и повернулись к будильнику-секретарю. Зафиксируйте. Минута, и перед Антоном лежал широкий браслет со сложным узором. Ваш опознавательный знак и личный номер соискателя. Носить на правой руке, при её отсутствии на правой ноге. А если и ноги не станет, пошутил Антон, тогда на шее. Не принял шутки собеседник. Если не станет и её, то и конкурс вам ни к чему. Под пристальными взглядами членов комиссии мальчик надел повязку на руку, и она щёлкнула, автоматически подогнавшись под размер запястья. Всё. Протянув поздравительный жест и руку старший из часов. Поздравляю вас, соискатель. Простите, но у меня есть вопрос, повернулся к нему мальчик. Я слышал, что каждый соискатель имеет право перед началом всех мероприятий лично увидеть нашего великого правителя. Это так? Все часы переглянулись, даже молчаливый будильник-секретарь встал со своего места. Ну, такая привилегия есть, кивнул старший. Но я даже и не помню, когда она применялась в последний раз. Вполне возможно, что она уже и отменена. У Антона ёкнуло сердце. Как же так? Выходит, что всё напрасно? Ходики приняли величественную позу, собираясь что-то сказать. Прошу прощения, поклонился секретарь, заглянувший в какое-то устройство на столе. Она есть и действует по сей день. Часы снова переглянулись, на этот раз как-то по-другому. В таком случае, твёрдо произнёс мальчик, я бы хотел ею воспользоваться. Эм, не нашёл ответа старший. Секретарь? Оформите привилегию. И через пару минут Поверх повязки красовалась ещё одна лента со сложным узором в багровых тонах. Вы имеете право на 5 минут личного свидания с часоглавом, торжественно произнесли главные ходики. О познавательную повязку следует предъявить дворцовой страже, а она вас проводит. Я всё понял, уважаемый, вежливо поклонился Антон. Могу ли я быть свободным? Можете. Величаво кивнули часы, теряя всякий интерес к посетителю.